Глава шестая. гнутому медику я подошёл не с главного входа, как делал это обычно, а узенькими переулками. Знаю, кто-то может сказать, что это уже признаки паранойи, но в свете последних событий это выглядело даже не дополнительной страховкой, а элементарной заботой о безопасности. Откуда мне знать? Вдруг кто-нибудь сделал Антонио настолько щедрое предложение, что тот... Просто не смог, да и не захотел отказываться. Тем более, что он никогда особой принципиальностью и не отличался. Отдам ему шкатулку, ибо заказ есть заказ, и ноги мои больше в гнутом медике не будет. Как-то стало мне тут неуютно. А своим предчувствиям я привык доверять. Потому и жив до сих пор. Оглядев с соседней крыши зданий двор и дверь, которые пользовались доставщики продуктов и те, кто не хотел быть замеченным, я легко спрыгнул на землю. Ничего подозрительного пока не было видно. Бесшумно подошел к всегда открытой двери и с удивлением обнаружил на ней здоровенный ржавый замок. Интересно, а это здесь откуда и зачем? На моей памяти эту дверь не запирали ни разу. Я еще по пути к трактиру решил, что сначала заберу свои вещи, а уже потом отдам Антонио шкатулку, чтобы иметь возможность сразу после выполнения заказа покинуть ставшее подозрительным место. Чтобы, несмотря ни на что, не идти через главный вход, не мелькать в зале и не привлекать ненужного внимания к своей персоне. Я запрыгнул на крышу стоящего неподалеку невысокого старого деревянного сарая, а уже с него серой тенью перемахнул на узкий карниз чуть не поскользнувшись на сырых досках я выпрямился стараясь слиться со стеной а потом подцепив стилетом крючок неслышно открыл окно в комнате все было точно так же как и несколько часов назад поэтому я быстро забросив вещи в сумку совсем уже собрался покинуть когда то гостеприимный номер но замер на месте что то было не так демоны все было не так Комната, которую я снимал, находилась на втором этаже в самом конце узкого и длинного коридора, являвшегося своеобразным балконом, поэтому шум из зала, расположенного внизу, сюда почти не доносился. Как правило, он напоминал слитный гул, словно где-то внизу шумело море. Сейчас же в комнате было тихо. И я тут же понял, какую именно тишину мне это напоминает. Кладбищенскую. Снизу не доносилось ни единого звука, что в принципе было невозможно. Трактир — это то место, в котором всё время бурлит жизнь. Стучат ножи на кухне, разговаривают посетители, покрикивает на подавальщиц недовольный хозяин. А сейчас этого привычного шума не было. И мысли это вызывало совершенно безрадостные. Я очень медленно приоткрыл дверь, радуясь, что совсем недавно сам смазал петли, так как дождаться этого от Антонио так и не смог. Через образовавшуюся щель мне была видна только часть зала, та, которая была ближе всего к двери. Но и этого было вполне достаточно для того, чтобы понять. Оправдались самые дурные мои предчувствия. Посуда была сброшена со столов и валялась на полу в лужах пива. Там же видна была чья-то неестественно вывернутая нога. В воздухе знакомо пахло едой и не самым лучшим в стылой топе пивом, но... Всё перебивал сладковатый запах крови. Тот, кто хоть раз его почувствовал, уже никогда его ни с чем не спутает. Опустившись на пол, я змеёй выскользнул в щель и подполз с краю балкона, на который выходили двери комнат с полным основанием можно было заявлять что трактир гнутый медяк перестал существовать возле стойки лицом вниз лежал антонио а торчащий из его спины огромный тесак не оставлял ни малейшего сомнения в его смерти еще около десятка посетителей которым не повезло оказаться не в то время и не в том месте лежало между столами и на массивных лавках большинство было убито ножами, но странно было то что практически все клинки, больше похожие на мясницкие тесаки, так и остались в телах жертв. Очень подозрительно. Как правило, убийцы уносят своё оружие с собой. Если каждый раз оставлять нож в теле убитого, то никаких запасов не хватит. Прислушавшись, я не уловил никаких шорохов или скрипов, которые могли бы сказать о том, что в трактире остался наблюдатель. Если он и был, то тот, что не шевелится и не дышит. Я принюхался. Запах оттления, неизбежно сопровождающего Муэртес, не чувствовалось. Скорее всего, гнутый миндяк был пуст, окончательно и бесповоротно. Но кто устроил эту бойню и с какой целью? Не исключено, что кто-то из старых дружков просто свёл счёты с Антонио. В это я охотно могу поверить. Но точно так же нельзя исключать вероятность, что неведомые злодеи приходили и по мою душу. А может, дело в шкатулке, которую я должен был принести трактирщику? Не просто так он не отправился за ней сам, а поручил это мне, да ещё и оформил как официальный заказ. Или в артефакте, который я снял с трупа перекупщика. Вдруг кто-то достаточно умный и сообразительный смог просчитать ситуацию, сложив воедино множество факторов, хотя в этом случае моя комната была бы разгромлена. Все эти мысли молнией пронеслись в моей голове, а тело между тем действовало почти самостоятельно, как говорится, на рефлексах. Выбрав место, с которого мне будет виден весь зал, я убедился, что живых в нем нет, и медленно выпрямился, будучи готовым в любое мгновение рухнуть обратно на пол. К счастью, не пришлось. Вокруг по-прежнему не наблюдалось никакого движения. Я спустился по ступенькам, невольно морщась от каждого поскрипывания, и на всякий случай Метнулся за стойку, где чуть не наступил на лежавшую навзничь молоденькую подавальщицу. Она удивленно смотрела в закопченный потолок мертвыми карими глазами, а ее платье было залито уже подсохшей кровью. Прикоснувшись к багровой луже, я прикинул, что бой не произошла не только что. Кровь уже успела подсохнуть, значит, не исключено, что отправившись сначала в яблоневые сады, я спас свою шкуру. Если нападавших было много, то вряд ли бы я в одиночку с ними справился. В любом случае, отсюда надо было делать ноги и побыстрее, пока кто-нибудь случайно или умышленно не обнаружил меня стоящим посреди кучи трупов. Объясниться я, конечно, смогу, но это будет очень непросто. Да и ни к чему мне лишние проблемы. У меня и так их. Хоть продавай. Руководствуясь этими мыслями, я закинул сумку на спину и тем же путем, что и полчаса назад, выбрался из трактира на Туманную улицу. Видимо, для ночевки так и придется идти к Себастьяну и просить его приютить меня на ночь. Заодно, может быть, разживусь новостями, потому как явно что-то не то творится в стылой топе, и я сейчас не о количестве твари изнанки. Добравшись до нужного места и чудом не попавшись на глаза парням кальмара, которые несли стражу, начиная с расстояния в два квартала, я нырнул в нужный двор. «Интересно, чего опасается нынешний глава «Теневого мира», раз выставил посты так далеко?» «Раньше охранники контролировали только пару окрестных улочек. Значит, кальмар всерьёз переживает за свою безопасность, что тоже наводит на определённые размышления». Прикинув по времени, я решил, что ротон, скорее всего, сейчас находится у себя в норе, так как днём жизнь теневой стороны с тылой топи затихает. Время кальмара и ему подобных ночь. Сдвинув огромную бочку, которая на вид была совершенно неподъёмной, а на деле достаточно легко откатывалась в сторону, я спустился на пару ступенек и, повернувшись, нажал на торчащий из стены рычаг. Как я и предполагал, бочка совершенно бесшумно вернулась на своё место. Когда я был здесь в прошлый раз, я как-то не сообразил уточнить насчёт бочки. Не до того было. «Стой, где стоишь!» Раздался негромкий голос. «Руки перед собой и медленно повернись!» «Себастьян, это я! Коста, ловчий!» Быстро ответил я, послушно демонстрируя пустые руки и осторожно поворачиваясь. «Встань под факелом!» — скомандовал ротон и сердито дёрнул тонким хвостом. — И не делай резких движений. Я послушно выполнил указания, мысленно добавляя к уже имеющимся загадкам новые. Себастьян посопел, глядя на мою тень, пошевелил усами, потом пристально вгляделся в моё лицо и кивнул в сторону небольшого ведра. — Руку в воду опусти. Уже чуть более миролюбиво велел он, а я не удержался и удивлённо присвистнул. Среди тварей изнанки была только одна, которая не переносила воду даже в минимальных количествах. Сомбра. Жуткая тварь, вселившаяся в своё время в Киру и чуть не обдурившая меня, когда я уже самонадеянно решил, что убил её. Если бы не оборотень Матвей, оставшийся на земле в качестве стража ворот в Лавернею, то лежать бы мне в той земной версии стылой топи, растерзанным на мелкие клочки. Легко. Не стал спорить я и не только опустил руку в ведро с водой, но и с удовольствием умылся, вызвав облегчённый выдох Ратона. «Что случилось, Себастьян? С чего такие меры предосторожности?» «Проходи, Ловчий. Не здесь же нам разговаривать, ты гость!» Ратон посторонился и пропустил меня в нору, где сразу стало тесновато. «Но вот не рассчитана она на двух обитателей. Скажи, Себастьян, Я решил сразу прояснить волнующий меня вопрос. Ты можешь приютить меня на эту ночь? Трактир Антонио разгромлен, я сам ушел только потому, что в момент нападения выполнял заказ. Убиты все. И я. Даже я не могу сказать, кто это сделал. Признаюсь, я даже не уверен, что это совершили твари изнанки. «Оставайся», — подумав, кивнул Ротон. «Тебе можно верить, а я ночью тут не буду. Работа. Но к полудню ты уйдешь, Ловчий. Уговор?» «Уговор». Я протянул ему руку, и Себастьян аккуратно пожал её на удивление небольшой для такого громоздкого тела лапкой. «А теперь расскажи мне, что происходит. Почему ты опасаешься сомбры? Я ведь понял, для чего ты просил меня коснуться воды». Ратон помрачнел, его усы опустились, а маленькие глазки тревожно забегали по сторонам. Это что же должно было произойти, чтобы слуга самого кальмара, который видел в этой жизни всё, начал так себя вести. "Сначала дай мне слово, что это останется между нами", тихо потребовал Себастьян. "Сейчас такие времена, доверять вообще никому нельзя, даже тем, кому раньше было можно. Клянусь, что сохраню в тайне всё, что ты мне скажешь", пообещал я. "Иначе пусть покарают меня каменные братья". Услышав имена своих богов, Ратон слегка расслабился, так как серьезнее клятвы для этого племени не существовало. «Синьор Ринальдо», — Ратон опасливо оглянулся, хотя заподозрить наличие кальмара в его кунуре было сложно. «Это уже не он, понимаешь, ловчий?» «Что ты имеешь в виду?» «Разумеется, после проверки водой я догадывался, что произошло». Но одно дело мои предположения и совершенно другое. Рассказ преданного слуги. — Я чувствую, что он перестал быть собой, — повторил Себастьян. — Он стал другим ловчий. Сеньор Ринальдо и раньше не был добрым, но теперь он стал просто зверем. Он убивает легко и делает это сам. Ты понимаешь меня? — Еще бы! — я кивнул. Все, кто более или менее неплохо знал кальмара, были в курсе того, что он никогда никого не убивал сам. Это притило его эстетическим принципам, как он сам говорил. «Поручить своим головорезам, да, приговорить к смерти, даже глазом не моргнув, тоже запросто, быть наблюдателем, разумеется, но собственноручно кальмар никого не убивал, уж не зная, что было настоящей причиной». Может, обед какой дал, может, просто крови не любил. Кто его знает? — Ты считаешь, что в него вселилась сомбра? Я решил, что не стоит ходить вокруг да около, не та ситуация. — Я уверен в этом, — кивнул Себастьян. — Я хочу тебя спросить, ловчий, ты и твои братья? Тут он виновато вздохнул. — Лучше других знают твари-изнанки. Можно как-то выгнать сомбру из тела сеньора Ринальда, — «У меня есть чем заплатить». К сожалению, нет. Я с сочувствием посмотрел на поникшего Ратона. Вселяясь в чье-то тело, Сомба разжирает его прежнего хозяина, чтоб он не мешал ей. И даже если она выберется из тела, оттого останется лишь пустая оболочка. Мне жаль, Себастьян. «Тогда убей его», — решительно сказал Ратон и, помолчав, добавил. «А потом и меня, потому что идти мне будет». «Некуда». Я задумался, а потом неожиданно для самого себя сказал. «Скажи, Себастьян, а как ты отнесёшься к тому, что я предложу тебе работу? Она, конечно, не совсем по твоему профилю, но если ты согласишься, то это будет огромное дело». «Работу?» — удивлённо дёрнул хвостом слуга кальмара. «Ты?» «А что тут такого?» — я усмехнулся. «Я же не только добычей редких артефактов промышляю. «Так что? Ты готов выслушать меня?» «Только сначала поклянись каменными братьями, что это тоже останется между нами». «Ты заинтересовал меня, Ловчий?» — шевельнул усами Себастьян. «Рассказывай и клянусь каменными братьями, что твой секрет останется со мной». «Я хочу возродить клан Ловчих», — глядя Ратону прямо в глаза, сказал я. «Но одному мне не справиться. Мне нужны помощники». Те, на кого я смогу положиться. Это непростое дело. А ты, я слышал, был с кальмаром, в смысле с Ренальдо с самого начала. И помнишь, как он организовывал свой клан? Да, помню. — Маленькие глазки Себастьяна были серьезными. И я готов обдумать твое предложение, если ты поможешь моему хозяину уйти. Я похороню его как положено, а потом стану служить тебе и твоему делу. Оно мне по нраву. Ловчие всегда были опорой нашего мира.